После обсуждения и подписания предварительного договора Гарсель собрался уезжать, и хозяин вызвался проводить его до машины. Продолжая дружескую беседу, агент сдержанно расхваливал обстановку в доме, то и дело добавляя, что сам, к сожалению, не может себе позволить эту замечательную бронзу или эти удивительные обои. На крыльце, словно часовой, стоял коллега Рольх, и по сравнению с ним карауливший машину охранник выглядел каким-то простолюдином. Спустившись с высокого крыльца, Гарсель и сам почувствовал себя не слишком уверенно. В парке залаяла собака, а затем из-за деревьев показался ребёнок лет 12 Это была Тилли, дочь мистера Юргенсона. Гарсель никогда её не видел, но догадался, что это именно она. На девочке была жакейская шапочка и коричневый брючный костюм с испачканными на коленях брюками. Тилли держала на поводке срывающего дёрн рослого култшера, который хрипел от напряжения, пытаясь добраться до чужака. «Привет, принцесса! Как охота на кроликов?» — крикнул с крыльца Юргенсон. Чувствовалось, что он перед дочерью заискивает. «Кто это?» — спросила Тилли, останавливаясь и дёргая поводок, чтобы унять пса. «Это мистер Гарсель, дочка. Он продаст нам слугу робота». «Мне не нужен слуга-робот, мне нужен бичебок», — потребовала девочка и грозно посмотрела на Гарселя. «Ты слышал меня, продавец роботов? Я хочу бичебока и больше никого. А если ты привезёшь мне другого, я вытряхну тебя из пиджака и заставлю жрать землю». «Конечно, мисс Юргенсон, только бичебок», — привычно соврал Гарсель, спрятался в своей машине и завёл мотор. Култшир зашёлся лайэм снова рванувшись в атаку на чужака. Гарсель поддал газу и поехал прочь от скандального пса и невоспитанной девчонки. «И где она набралась таких слов?» — подумал он, подъезжая к воротам. Впрочем, дело было почти сделано, а всё остальное его не касалось. Осталось привести модель, сдать её в присутствии инженеров, а дальше клиент будет общаться только с ними. Или, в крайнем случае, с юристами сервис Суперлогистик. «Дело сделано, король продаж. Ты лучший!» Ворота открылись, и машина выскочила на дорогу, бегущую через парк Юргенсена. Гарселю хотелось поскорее доложить об очередной удаче, но здесь разговаривать было нельзя. Всё вокруг контролировалось средствами сети безопасности. Лишь выехав на магистраль за пределами городка богачей, Гарсель позволил себе связаться с Брюсом Карнашем, начальником отдела продаж компании. «Брюс, это я!» «О, привет, Поль, как дела?» хм, «Неплохо». «Ты сумел втюхать ему модель?» «Да, предварительный договор подписан». «На сколько?» «Сто тысяч». «Поль, я тебя люблю!» «Постучи по дереву, это уже двенадцатая продажа с первого захода. Мне просто везёт или я действительно так хорош, а, Брюс?» «Ты старый и мудрый!» «О да, для тебя все, кому за 40 седые старцы!» Заметил Гарсель, обгоняя туристический автобус. Пассажиры с интересом провожали взглядом старый кадьяк, который обошёлся Гарселю в кругленькую сумму. Ему нравилась старая техника, была в ней какая-то своя железная правда. Ну и, конечно, восхищённые взгляды, они его тоже интересовали. А 3D-контур согласовали? О чём ты, Брюс? Никакого контура, будет открытая база, что хочешь, то и продавай. Ну, старик, ты просто гений. Ты даже круче Лоуренса. Я давно уже круче Лоуренса, просто ты этого не замечал. Ну ладно, сворачиваю во Фридберг. Жди, я скоро появлюсь.